Глава 7 31 мая, 9 часов 14 минут по британскому летнему времени. Лондон, Англия. «Не может быть!» Слова Сейхан ошеломили Грея. Первым побуждением было от них отмахнуться, но он прочел в зеленых глазах твердую уверенность. «Да нет же!» — Пирс помотал головой. «Гильдию мы уничтожили!» Сейхан посмотрела в окно и горько сказала. «Я-то жива, а ведь я входила в эту кровавую организацию». «То было в прошлом», — он коснулся ее плеча. «Иногда от прошлого не убежать», — Сейхан дрожа нырнула в объятие к Грею. «Мы отрезали змея голову, но кто сказал, что на ее месте не выросла другая?» «Мы все досконально проверили». «Значит, выросла новая змея. Свято место пусто не бывает». Сейхан настороженно посмотрела на Грея. Казалось, она чего-то не договаривает В любом случае, у гильдии были и другие наемники, кроме меня. Они вполне могли сбежать и затаиться в тени. «А потом найти новых хозяев», — согласился Грей. «Как я». Она отстранилась. «Сейхан, если уж попал в тень, то оттуда не выйдешь, так чтобы полностью...» Сейхан напряженно посмотрела грэю в глаза. «Тебе прекрасно известно, что на меня охотятся многие страны». Я у них в списке террористов. В Массаде в отношении меня есть приказ немедленно открывать огонь на поражение». «Сигма тебя защитит, ты же знаешь». «Да, пока я полезна», – тихонько фыркнула Сейхан. «Неправда». «Ты действительно в это веришь?» Она не сводила с него глаз. Грей задумался. Ближайшее окружение Сигмы, в том числе и директор, не предаст сихан В этом Грей не сомневался. Однако ее прошлое держали в тайне от всех остальных». в том числе и от кураторов Сигмы, ВУПП, ОН и Р. Что произойдет, если Сейхан вытащит из тени на свет?» Не успел Грей ответить, как доктор Кану торжественно подытожила, глядя в ноутбук. «Вот с чем мы сражаемся, и вот почему так важно это остановить». Грей тронул Сейхан за локоть, молчаливо пообещал договорить позже. Она, так и не успокоившись, направилась к столу. «Что это?» — спросил Дерек. Он налег на спинку стула и склонился к монитору. «Перед вами трехмерный объемный рендеринг микроскопического изображения нервной клетки из головного мозга профессора МакКейба», — объяснила Илиара. «Вот эти светящиеся корешки — отростки нейрона, а покрытые волосками палочки наросты — неизвестный патоген, обнаруженный в воспаленной нервной ткани покойного». «Значит, инфекция не вирусная, а бактериальная», — удивился Монг. «Оба предположения не верны». покачала головой Ильяра. То есть, опешил Кокколис. Данный одноклеточный микроорганизм не бактерия. В нем нет ни ядра нуклеоида, ни других органелл. Биохимия микроба совершенно отлична от обычных бактерий, да и от большинства форм жизни тоже. «Так что же это такое?» спросила бледная Джейн. Ей было тяжело обсуждать гибель отца. Неклассифицированный представитель домена Архей. а а Монг кивнул. Судя по недоумению на лицах, он единственный что-то понял. К счастью, Илиара растолковала. Клеточные формы жизни делятся на три ветви или домена Бактерии, их мы хорошо знаем, эукариоты, включающие практически все остальное, водоросли, грибы, растения, даже нас. И только в 1977 году выделили третью, отдельную группу – археи. Они уникальны и имеют собственную независимую эволюционную историю – Возможно, археи – древнейшая форма жизни. Они очень необычны». «Почему?» – уточнил Грей. «Размножаются археи бесполым путем, бинарным делением. Зато они искусно встраивают свои биохимические и генетические процессы другие формы жизни, в частности, вирусы. Некоторые эволюционные биологи полагают, что археи и вирусы развивались бок о бок, что их созависимым отношением уже 2 миллиарда лет. Экземпляр, который я вам показываю, битком набит вирусными частицами – Какими именно, мы еще не выяснили. Грей представил волосатую клетку, кишащую вирусами. Что ж это за дрянь-то такая? Благодаря необычному генетическому строению, археи выживают в самых экстремальных условиях. В горячих гейзерах, в ледяной тундре, в сильнокислотной и щелочной средах. Этот тоже? Грей почувствовал, что они подобрались к сути и ткнул пальцем в экран. Илиара уперла кулаки в бедра и неодобрительно посмотрела на микроорганизм, словно на несговорчивого оппонента. Архей, как вы уже поняли, используют самые разные источники энергии. Сахара, аммиак, ионы металлов, даже сероводород. Одни связывают углерод, другие питаются солнечным светом. «Как растения?» – спросил Дерек. «В процессе фотосинтеза?» «Нет, у них другой метаболический путь, свойственный исключительно данному виду. «Так вот, повторюсь, археи очень изобретательны, особенно вот этот мелкий мерзавец». «Чем же питается он?» – нахмурился Грей. Ильяра обвела глазами слушателей. «Кто из вас слышал о Геобактере или о Шеванелле?» Монг заерзал и, округлив глаза, выпалил. «Не хотите же вы сказать...» «Хочу!» «Колитесь уже!» – вставил Ковальский, который вновь занял пост у окна. Грей целиком поддержал это предложение и вопросительно глянул на Монка. «Обе бактерии питаются электричеством», — снизошел тот. «И не только они», — кивнула Илиара. «Науке известны 10 других видов, обитающих в разных местах земного шара. На самом деле таких бактерий, наверное, гораздо больше. Просто мы их пока не открыли. Но из домена Архей это первый подобный экземпляр». «Он ест электричество?» — недоверчиво переспросила Сейхан. «Наши собственные клетки делают то же самое», — пояснил Монг. «По сути, мы отрываем электроны от молекул сахара и храним их в виде АТФ, который обеспечивает энергией наши жизненные процессы, а электрические бактерии просто отказались от посредника, от АТФ. Они поглощают электроны напрямую из окружающей среды». «Откуда именно?» — озадачился Дерек. «С поверхности минералов?» — пожала плечами Илиара. Со дна моря, где возникает естественная разница потенциалов. Знаете, как ученые открывают новые виды таких бактерий? Просто суют электроды в ил и ждут, кто явится на кормежку». «А этот микроб?» Грей с любопытством посмотрел на монитор. «Честно говоря, я не знаю, как именно добывает электричество он», призналась Илиара. «Если б мы выяснили первоначальную среду его обитания, тогда, возможно, я и ответила бы». Грей заметил, как Джейн и Дерек переглянулись. «Что за тайны?» «Но кое-что я все-таки знаю», — вновь заговорила Илиара. «Этот микроб не случайно выбрал именно мозг профессора МакКейба. Попав в кровоток зараженного человека, микроб обживается в той части нашего тела, где энергии хоть одобавляй. Грей представил нейроны, выстреливающие целыми водопадами энергии. Эти волосистые наросты прикрепляются к нейронам и ведут себя как энергетические вампиры. продолжала Илиара. «В свою очередь, тело реагирует так, как оно реагирует на любой чужеродный организм, начинает воспалительный процесс». «Что провоцирует менингит?» подхватил Монг. «И упомянутые вами галлюцинации». «Да», мрачно подтвердила доктор Кану. «Однако менингит не бактериальный, который довольно плохо поддается лечению, а археальный, который вообще раньше не встречался. И это еще не самое страшное». «Не самое», – изумился Грей. «Как только микроб находит себе подходящее место, он начинает стремительно размножаться. Потому-то клинические симптомы и прогрессируют так быстро. При размножении каждая делящаяся клетка извергает из себя множество вирусов, обитающих внутри нее, вирусов разных видов. Мы пока не представляем, для чего нужен этот процесс». «Значит, борьбу с болезнью придется вести сразу на нескольких фронтах», – заметил Монг. Нужно создать не только антибиотик, убивающий эту волосатую тварь, но еще и целый арсенал противовирусных препаратов. Именно. Пока же у нас нет ни оценки уровня смертности, ни понимания механизмов заражения, хотя болезнь почти наверняка передается воздушным путем. Кроме того, модели предсказывают, что заражение возможно не только среди людей. Логично, согласился монк. Под угрозой все, кто обладает электрической нервной системой собаки, кошки, мыши. Черт, даже насекомые, наверное. Плохо дело. Очень плохо, уточнил Грей. ЦКЗ разработал шкалу оценки тяжести пандемий от 1 до 5. Вновь вступила Илиара. Как у ураганов. Верно. В данном случае предрекают пятибальный ураган. Она обратилась к Джейн. поэтому крайне важно узнать, что именно ваш отец выяснил насчет прошлой вспышки болезни, когда в британском музее распечатали талисман доктора Ливингстона. Джейн посмотрела на Дерека, будто предлагая ответить ему. «Вам что-то известно?» – насторожился Грей. «О потенциальном лекарстве ничего», – неохотно сказал Ренкин. «Но я, кажется, понял, куда отправился профессор МакКейб и где именно он пропал». «Что? Как? Грей был потрясён. Дерек повернулся к разбросанным на столе бумагам. «Сейчас покажу». 9: часов пятьдесят минут. «Пусть я буду прав. Ради Джейн!» Дерек видел, какой надеждой сияют ее глаза. Наверняка она думала о Роре, о том, что ее брат, возможно, жив. Несколько минут назад Ренкин поделился с ней своими предположениями. «Неизвестно, к чему они приведут, к разгадке или к еще большему разочарованию». «Однако молчать дальше нельзя, если этот патоген и вправду так опасен». Дерек придвинул к себе книгу, украденную из библиотеки в Глазду. Профессор МакКейб настойчиво искал доказательства, которые подтвердили бы историю исхода. В ходе поисков профессор, видимо, и обнаружил рассказ Ливингстона о подаренном ему талисмане. Дерек раскрыл полевой дневник МакКейба на странице с рисунком Арибалла, сосуда для масел, украшенного мордой льва и женским профилем. Затем показал остальным иероглифы, нацарапанные на дне сосуда и означающие египетское название Нила. «Это тот самый экспонат, который привел к смерти сотрудников музея?» Илиара придвинулась ближе. «Да», — подтвердил Дерек. «По крайней мере, так утверждает история. Только не забывайте, та же история утверждает, будто Арибал хранил кровавую воду из древнего Нила». «Правда это или нет?» — добавила Джейн. «Но такая легенда обязательно вызвала бы у отца любопытство». «Да, и она вывела профессора на переписку между Ливингстоном и человеком, который однажды спас его, Генри Мортоном Стэнли». Дерек открыл подшивку старых писем. Профессора МакКейба, похоже, заинтересовали несколько посланий, особенно те, где были натуралистические зарисовки Ливингстона. Рэнкен нашел страницу с изображением Скоробея. «Поначалу я решил, что профессор отметил это письмо из-за его связи с Древним Египтом, однако затем меня кое-что насторожило в рисунке». Поэтому я сфотографировал его и решил с ним поработать. Я только начал, и тут приехали вы». Все сгрудились у Дерека за спиной. Он открыл на айпэде фотографию и начал поворачивать ее стилусом. Наконец, крылья жука расположились вертикально. «И что?» – спросил монк наморщив нос. «Рисунок на крыльях показался мне каким-то неправильным, хоть я и не специалист по насекомым. Тогда я попробовал вот что. Смотрите». При помощи программы для обработки изображений Дерек стер большую часть крыльев, оставив лишь странные жилки. Господи! Грей выпрямился. Рэнкин удивленно глянул на американца. Неужели тот так быстро понял? «Давай!» – подбодрила Джейн с такой гордостью, что внутри у Дерека вспыхнул огонь. «Показывай дальше!» Он стер остального скоробея, затем подвинул одну жилку к другой и соединил их. «Похоже на реку!» прищурившись, произнесла Илиара. «Не просто на какую-то реку», заметил Дерек. «Обратите внимание, на устье вверху, на озера на концах притоков. Одно маленькое, другое большое». «Это карта Нила». Грей с восхищением посмотрел на Ренкина. В подтверждение этих слов молодой человек вывел на планшет спутниковую фотографию нужного района, на которой был выделен бассейн реки и поместил ее рядом с обработанным рисунком. «Как видите, совпадает почти идеально». Тем не менее, Грей справедливо усомнился. «Неужели Ливингстон сумел бы нарисовать столь точную карту Нила?» Ответила Джейн. «Конечно! К тому времени Ливингстон уже успешно нанес на карту обширные районы Африки, в том числе почти всю реку Замбези. За свою работу он даже получил золотую медаль Королевского географического общества. Так что да, сумел бы», — согласился Дерек. «К тому же почти все русло Нила было картировано еще при жизни Ливингстона». «Зачем это прятать?» – спросил Монг. «Зачем вписывать реку в крылья жука?» «Примерно в те же годы к подобным уловкам прибегали британские разведчики», – вспомнила Илиара. «К примеру, Роберт Баден Пауэлл. Он служил офицером военной разведки, выдавая себя за энтомолога, и под носом у врага делал разные натуралистические зарисовки – букашек, листиков, в которых прятал сведения о военных объектах, численности противника и так далее». «Имя вроде бы знакомое», — нахмурился Грей. «Баден Пауэлл позже основал скаутское движение», — улыбнулась Илиара. «Вот тебе и будь готов», — хмыкнул Монг. «Все равно непонятно, зачем Ливингстон скрыл карту Нила в крыльях жука». «У меня есть предположение», — вздохнул Дерек. «Он хотел тайно указать своему другу Стэнли местонахождение какого-то очень важного объекта». «Каким образом?» — поинтересовалась Сейхан. Дерек вернул на экран первое изображение Скоробея. «Смотрите, Ливингстон разделил русло реки на две половины и поместил между ними тело Скоробея. Для Стэнли этот жук наверняка имел большое значение. Потому что был египетским», — догадался грэй. «Именно. Обоих исследователей интересовал древний Египет. Я думаю, Ливингстон использовал тело Скоробея в качестве большого крестика, которым обозначил некое место по течению Нила. В этом месте лежит что-то важное и ждет, пока его найдут». «Что-то, связанное с древними египтянами?» «Отец, видимо, пришел к такому же заключению и загорелся идеей организовать экспедицию в тот район», подытожила Джейн. Дерек начертил крестик на рисунке, там, где Ливингстон разделил реку надвое, а отметка попала почти на то место, в котором Нил расходился на два главных притока «Голубой Нил» и «Белый Нил». «Неподалеку отсюда», — Дерек ткнул в крестик, «как раз строят суданскую плотину гидроэлектростанции», Под прикрытием инженерных изысканий профессор МакКейп легко мог прочесать эту местность. «И судя по состоянию его тела», — подхватил Грей, — «он явно что-то отыскал». «Или что-то отыскало его», — добавил монк илиара отошла в сторону и стала разглядывать изображение двухголового Арибалла в полевом дневнике. Так или иначе, профессор подхватил ту же болезнь, что была в загадочном талисмане. Она повернулась к остальным. «Неизвестно, живы ли другие члены экспедиции, но если подсказки Ливингстона приведут нас к источнику инфекции, то это прольет свет на ее природу и на возможное лекарство «Значит, едем на поиски», — решил Грей. Все согласились безоговорочно, кроме одного человека. «Это, конечно, чудесно», — протянул Асейхан. «Только есть еще одна загадка, которую мы так и не решили». «Что произошло с Софией Альмааз?» — кивнул Грей, — и его лицо посуровило. Дерека кольнуло чувство вины. От волнения он совсем забыл о похищении Софии. «Что мы можем сделать?» встревоженно спросила Джейн. «Пока ничего», признал Пирс. «Расследование в музее не дало никаких зацепок. Нужно ждать. А тем временем займемся вот этим». Он кивнул на рисунки. Дерек посмотрел в окно. Бросать Софию без помощи было страшно, но Грей рассуждал разумно. Вздохнув, Рэнкин сделал единственное, что он сейчас мог. Молча помолился. «Пожалуйста, выживи.